Вэйюбе, Дервиш Дораци, с которым он подружился, показал ему приемы, которым научился в Персии в одном еретическом храме, ибо у Магомета, как и у Христа, есть свои инакомыслящие. И вот в монастырской коморке в Брюге он вернулся к изысканиям, начатым когда-то во дворике, орошаемым источником. Они завели его далее нежели все так называемые опыты ин анимавили, буквально на одушевленном предмете, которого не жалко, латинский. Лежа на спине, втянув живот и расширив грудную клетку, где мечется пугливый зверек, который мы называем сердцем, Он усердно наполнял свои легкие, сознательно превращая себя в мешок с воздухом, уравновешенный небесными силами. Так до самых недр своего существа советовал ему дышать до рации. Вместе с Дервишем наблюдал он и за первыми признаками удушья. Он поднимал руку. Поражаюсь, что приказание отдано и принято, хотя мы в точности не знаем, что за властелин, которому служит более исправно, чем нам самим, скрепил своей подписью этот приказ и в самом деле. Он тысячи раз замечал, что желание, зародившееся в мозгу, даже если сосредоточить на нем все свои мыслительные усилия, способно заставить нас моргнуть или нахмурить брови, не более, чем заклинание ребенка сдвинуть камни. Для этого нужно молчаливое согласие какой-то части нашего существа, находящейся уже ближе к безднам тела. Кропотливо, как отделяют один от другого волокна стебля, он отделял друг от друга разные формы воли. Он по мере сил старался управлять сложными движениями своего занятого работой мозга, но делал это, подобно ремесленнику, осторожно прикасающемуся к колесам машины, которую не он собрал и которую не сумеет починить. Колосгел лучше разбирался в своих ткацких станках, нежели он в тонких движениях скрытого в его черепе механизма, который предназначен для мышления. Его собственный пульс биение, которого он так настойчиво изучал, совершенно не повиновался приказам, посылаемым его мозгом, но реагировал на страх или боль, до которых не опускался его дух. Орудие пола откликалось на мастурбацию, но это сознательное действие погружало его на миг в состояние, уже не подвластное его воле. Точно так же! Раз или два в жизни у него к его стыду непроизвольно брызнули слезы, его кишки. Алхимики, куда более искусные, нежели когда-то он был сам, трансмутировали трупы животных или растений в живую материю, отделяя без его помощи полезное от бесполезного. Огонь низшей природы, коричневая грязь, Искусно свернутая в спирали, еще дымящие сотворения, которым она подверглась в своей реторте, или глиняный горшок с жидкостью, содержащий аммиак и селитру, были наглядным и зловонным доказательством работы, какая совершается в лабораториях, куда нам нет доступа. Зенон указал, что отвращение людей, утонченных и грубый гогот невежд, вызвано не столько тем, что предметы эти оскорбляют наши чувства, сколько ужасом перед неотвратимым и тайным навыком тела. Погрузившись еще глубже, в кромешную тьму внутренности, он устремлял свое внимание на устойчивый каркас из костей, спрятанный под плотью, которая переживет его самого. И несколько веков спустя будет единственным доказательством того, что он жил на свете. Он проникал вглубь минерального состава этого каркаса, неподвластного его человеческим страстям и чувствам. Потом снова, как занавесом, затянув его недолговечной плотью, он рассматривал себя, лежащего в постели на грубой простыне, как некое целое, И то сознательно расширял свое представление об этом островке жизни, находящемся в его владении, об этом плохо изученном материке, где ноги играют роль антиподов, то наоборот сужал его до размеров точки в необъятной вселенной. Пользуясь наставлениями дорации, он старался переместить свое сознание из области мозга в другие части тела, наподобие того, как переносит в отдаленную провинцию столицу королевства. Он пытался то так, то эдак осветить лучом света эти темные галереи. Когда-то вместе с Яном Мейерсом он потешался над ханжами которые в машине, называемой человеком, видят неоспоримые свидетельства, выданные на имя мастера Бога, его сотворившего. Но теперь и почтение атеистов к случайному шедевру, каким представляется им человеческая природа, казалось ему равно достойным насмеяний. Тело это, столь богатое скрытым могуществом, обладало множеством изъянов. В минуты дерзновения он сам мечтал о том, чтобы изобрести механизм более совершенный. Со всех сторон, рассматривая внутренним взором пятиугольник наших чувств, он осмеливался предположить возможность создания других, более искусных устройств, способных воспринимать мир с большей полнотой. Перечень девяти врат восприятия, отверстых в непроницаемости тела, которые Даратса назвал ему, загибая один за другим свои желтоватые пальцы, когда-то показался Зенону грубой попыткой классификации предпринятой полуварваром-анатомистом. И однако она обратила его внимание на хрупкость желобов от которых зависит наше познание мира и наше бытие. Столь велика наша уязвимость, что достаточно зажать два узких прохода, и для нас умолкнет мир звуков, или заградить два других канала, и померкнет свет. А стоит заткнуть кляпом три из этих отверстий, расположенных так близко, одно от другого, что их можно без труда разом накрыть ладонью, И конец — животному, которому нужно дышать, чтобы жить. Громоздкая оболочка, которую ему приходилось мыть, питать, согревать у огня или под шерстью погибшего животного, а вечером укладывать спать, как ребенка или слабоумного старика, была на горе своему обладателю, заложницей у всей природы. И что еще хуже, у человеческого общества. Быть может, через эту плоть, через эту кожу, познает он однажды муки пыток. Быть может, ослабление этих пружин помешает ему однажды завершить начатую мысль. Если ему и казались иногда подозрительными выкладки собственного ума, которые удобство ради он отделял от остальной материи, то прежде всего потому, что калека этот зависел от услуг тела. Его начинало тяготить это соединение мерцающего огонька и плотной глины. Появлялось искушение, повелительное, как кожный зуд, отвращение, а может и тщеславие, толкало его сделать движение, которое положило бы конец всему. Он с важностью качал головой, словно убеждая больного который слишком рано требует лекарства или пищи всегда будет время уничтожиться вместе с этой тяжеловесной опорой либо продолжать без неё непредсказуемую жизнь лишенную субстанции и кто знает счастливее ли она той что мы ведем во плоти этот путник достигший рубежа пятидесяти слишком лет впервые в жизни, почти насильно принудил себя шаг за шагом мысленно восстановить пройденные им тропы, отличив случайное от обдуманного или необходимого, пытаясь провести грань между тем немногим, чему он, казалось, обязан собственной личности от того, что определяло его принадлежность к роду человеческому. В его судьбе все вышло не вполне так но и не до конца по-иному, нежели он вначале хотел или наперед загадывал. Ошибки иногда порождались воздействием элемента, о присутствии которого он не подозревал, а иногда погрешностями в исчислении времени, которое являло способность сокращаться и растягиваться, отклоняясь от того, что показывают часовые стрелки. В двадцать лет он мнил себя свободным от косности и предрассудков, которые парализуют нашу способность к действию и надевают шоры на мысль но потом потратил жизнь на то чтобы по крупицам накапливать ту самую свободу всем капиталам который наивно полагал себя в силах распорядиться с самого начала человеку не дано той свободы какой он хочет жаждет боится может быть даже той с какой он пытается жить врач Алхимик, пиротехник, астролог, он волей-неволей носил ливрею своего времени. Он предоставил веку навязать своему уму определенные кривые. Из ненависти ко лжи, но также по некоторой язвительности нрава, он ввязался в борьбу мнений, в которые бессмысленному «да», противостоит дурацкое «нет». Настороженным взглядом он поймал себя на том, что находил более чудовищными преступления и более глупыми предрассудки тех республик или венценосцев, которые угрожали его жизни и сжигали его книги, и напротив, ему случалось преувеличить достоинство какого-нибудь простака в Митре в короне литиаре милости которого позволили ему притворить мысль в дело желание усовершенствовать преобразователи подчинить себе хотя бы какую то часть меры вещей побудило его следовать за великими мираой сего возводя карточные домики и пытаясь оседлать миражи он припоминал свои иллюзии в бытность его при дворе султана Дружба всемогущего и злосчастного Ибрагима, визиря великого Паши, вселила в него надежду довести до конца свой план осушения болот в окрестностях Адрианополя. Мечтал он и о разумном переустройстве больницы инычаров. По его настоянию стали понемногу приобретать рассеянные в разных местах драгоценные манускрипты греческих врачей и астрономов, когда-то собранные учеными-арабами, где среди кучи вздора встречаются порой истины, которые полезно вспомнить. Был в особенности некий Диос -курит в чьей рукописи, оказавшейся в руках еврея Хамона, Медика, также состоявшего при султане, содержались фрагменты более древнего труда Кротея. Но с кровавым падением Ибрагима все рухнуло. И это очередная превратность судьбы. После стольких разочарований... Вселило в него такое отвращение ко всему, что он даже не вспоминал никогда эти злополучные свои начинания. Он только пожал плечами, когда трусливые обыватели Базеля в конце концов отказались предоставить ему кафедру, напуганные слухами, называвшими его Содомитом и Колдуном. Он побывал в свое время и тем, а другим. Но название не соответствует явлениям, которые они обозначают. Они выражают лишь отношение человеческого стада к этим явлениям. И все же, при одном упоминании о базальских трусах, он долго еще ощущал на губах привкус желчи. В Аугсбурге... Он горько сожалел, что приехал слишком поздно и потому не получил у фуггеров место врача на рудниках, где мог бы наблюдать болезни рудокопов, работающих под землей и подверженных мощному воздействию Сатурна и Меркурия. Ему виделись тут безграничные возможности лечебных приемов и медикаментов. Само собой он понимал, что разнообразные замыслы принесли ему пользу, они, так сказать, не давали уму застаиваться. Никогда не следует торопиться пристать к навеки незыблемому. Но теперь, на расстоянии, былая суета казалось, ему, бурей в стакане воды тоже касалось и сложного поприща плотских наслаждений те, что предпочитал он, принадлежали к числу самых потаенных и опасных во всяком случае в христианском мире и в эпоху, когда волей случая ему привелось родиться быть может, он потому и искал их, что таинственность и запретность приравнивали их к яростному вызову установленным обычаям к погружению в мир, который клокочет в недрах под слоем видимого и дозволенного, а может быть, его выбор диктовался влечением, простым и необъяснимым, как предпочтение одного плода другому, не все ли равно. Главное, приступы сластолюбия, как и порывы честолюбия, были у него редкими и краткими Словно его натуре свойственно было быстро исчерпывать то, чему могут научить, или что могут подарить страсть. Странная магма, которую проповедники нарекли не так уж плохо подобранным словом «платоугодие», потому что, как видно, тут, делая впрямь в щедрости растрачивающей себя плоти, плохо — Поддавалось исследованию из-за многообразия своих составляющих, которые, в свою очередь, дробились на далеко не простые компоненты. В нее входила любовь. Хотя, быть может, реже, чем это утверждают, но ведь и любовь — понятие сложное. Мир так называемых низменных ощущений связан с самым тонким в человеческой природе как самое оголтелое честолюбие. В то же время являет собою и полет ума, стремящегося усовершенствовать, переделать все вокруг, так и плоть в своих дерзаниях уподоблялась уму в его любознательности и, подобно ему, предавалась фантазиям. Хмель сладострастия черпал свою силу в соках не только телесных, но и душевных. Входили сюда и другие чувства в которых незазорно признаться любому мужчине. Брат Хуан в Леоне и Франсуа Ронделе в Монпелье были братьями, умершими в юности. К своему слуге Аллеи, а позднее к Герхарду в Любике, он относился с отцовской нежностью. Эти властные страсти казались ему в свое время неотъемлемой частью его человеческой свободы, теперь же он чувствовал себя свободным, избавившись от них. Те же соображения можно было отнести к немногим женщинам, с которыми его связывали плотские отношения. Он не стремился объяснить себе причины этих кратких привязанностей, может быть, более памятных, чем другие связи, потому что возникали они не столь непосредственно. Породило ли их внезапное желание, внушенные линиями, присущими именно этому телу, потребность в том глубоком покое, который иногда источает женщина, трусливая попытка быть, как все, или затаенная глубже, нежели тяготение и порог. Смутная мечта проверить истинность герметических утверждений на совершенной чете, которая воссоздала бы преображенного гермафродита древности. Лучше сказать, что случай в те дни принял образ женщины. Тридцать лет назад в Алжире, пожалев ее несчастную юность, он купил девушку благородного происхождения, которую пираты похитили в окрестностях Валенсии. Он рассчитывал при первой же возможности отправить ее обратно в Испанию, но в тесном домике. На африканском берегу между ними установилась близость, весьма напоминавшая супружескую. То был единственный раз, когда ему пришлось иметь дело с девственницей. От их первого сближения у него осталось не столько торжествующее чувство победы, сколько ощущение, что перед ним создание, которое надо уврачевать и утешить. Несколько недель подряд делил он постель и стол с этой мрачноватой красавицей, которая благоговела перед ним, словно перед святым. Без всякого сожаления верил он ее французскому священнику, отправлявшемуся морем в Пор-Вандр с немногочисленной группой пленников обоего пола, которых возвращали их семьям. Небольшая сумма денег, которую Зенон дал ей с собой, без сомнения облегчила ей возможность добраться до ее родной Гандии. Позднее, под стенами Будды, среди военных трофеев, какие пришлись на его долю, оказалась могучая молодая Мадьярка. Он принял ее, чтобы не слишком выделяться в лагере, где его имя и облик и без того уже привлекали к себе внимание и где... Как бы ни оценивал он про себя церковные догматы, его, как христианина, считали человеком низшего сорта. Он и не подумал бы воспользоваться правом победителя, если б она не жаждала так сыграть роль добычи. Никогда, казалось, ему не вкушал он с таким наслаждением от плода Евы.